Золотые ракеты с ядерными блоками американцы начали запускать примерно в одно время с баллистическими. Некоторые из них поразили важные объекты раньше межконтинентальных снарядов. Одной из первых целей врага стал 43-й узел ВМФ на территории Беларуси. Противник пробил к нему коридор безопасности в две сотни верст шириной буквально за считанные минуты. Использовались противорадарные ракеты дальнобойная артиллерия и ракеты малой дальности с тактическими атомными боеприпасами. Часть этих средств была еще в воздухе, а американцы уже ударили по узлу связи из района польско-белорусской границы двумя крылатыми ракетами, снаряженными термоядерными блоками. Пуск производился с дежурных самолетов, базировавшихся на авиабазе в Германии. Потом наступила очередь объектов на сухопутные территории Российской Федерации. Генштаб и штабы округов начали поступать доклады об ударах по западноевропейской и дальневосточной частям страны. Электростанции, аэродромы, железнодорожные узлы, морские порты. Первые сообщения говорили о том, что атомные заряды на крылатых ракетах пока применялись ограниченно. С территории прибалтийских государств шел обстрел самых западных и северо-западных областей России, до которых полетное время крылатых ракет вместе с подготовкой не превышало получаса. Бой заряда применялись обычные, или лишь изредка, нейтронные по объектам противовоздушной обороны подразделением ракетных войск. Потому насколько быстро в бой были введены несколько сотен крылатых ракет, можно было предположить, что они запускались по одной общей команде в заданном направлении, а индивидуальные полетные программы загружались в их вычислительные блоки уже в пути. Для этой цели, были задействованы специальные самолеты, низкоорбитальные спутники и наземные подвижные комплексы. Крылатые ракеты противника шли массово, пространство на границах страны заполнилось свистом и гулом, и этот звук постепенно двигался вглубь России, обрываясь на секунды грохотом, сопровождаемым ослепительным огнем, дымом и пылью. На Дальнем Востоке война начиналась по-другому. Здесь активнее применялись самолеты-невидимки, дроны и баллистические ракеты. Обстрел российской территории велся океанскими флотилиями Соединенных Штатов и авиацией, поднятой с аэродромов Японии и Гуама. За одну минуту в восточных землях Российской Федерации были разрушены две плотины, выведены из строя шесть электростанций. В ту же минуту был уничтожен критически значимый спутник связи, обслуживший Дальний Восток. Что касается ответных действий, то для российских ударных сил оказалась труднопреодолимой защита третьего позиционного района. Однако она была пробита, и несколько десятков ракет и боеголовок ударили по целям в Восточной Европе. Проще всего было поразить объекты НАТО в Прибалтике. Российские войска били по портам, железнодорожным узлам, аэродромам, электростанциям этого пояса враждебных государств, чтобы затруднить переброску через них основных сил НАТО. Сотни мощных зарядов еще летели к американскому континенту, а уже начала гореть земля в западной России. Противоракеты не справлялись. Как можно было понять из сообщений с мест, враг применил секретную новинку. Это было неожиданно, и военные специалисты не могли определить, что именно использовалось. Было известно, что РЛС слепли. На них обрушивался продолжительный вал широкополосных помех из множества источников. Судя по показаниям тех станций, которые успевали получить и передать данные о приближающихся к границам Российской Федерации целях, возбудителями помех являлись крылатые ракеты. В основном, но не только. Потому что и ряд баллистических целей ослепляли спутники, воздушные, наземные и морские РЛС при приближении к ним, хотя и с меньшей интенсивностью, чем низколетящие аппараты. Похоже, противник применил генератор какого-то излучения или поля, который возбуждал помехи в электромеханических устройствах и цепях. Для противоракетных комплексов объекты расплывались во всю ширину диапазона радиолокации. Дальнее пространство превращалось в туман помех, и цели определялись лишь при большом сближении с радаром, вследствие чего не хватало времени на их уничтожение. Аппаратура наведения по тепловым меткам, работающая на небольшом расстоянии от цели, обманывалась ложными излучающими объектами. А средства визуального контроля ослеплялись защитой американских ракет. Конечно, расчетам противоракетной обороны удавалось засекать и уничтожать американские реактивные снаряды, но чаще их действия были безуспешными. Под прикрытием крылатых ракет с генераторами помех летели ракеты с боевыми поражающими блоками. Многие с атомными зарядами. Генераторы периодически отключались на несколько секунд, видимо, чтобы электроника произвела проверку курса и скорректировала траекторию по необходимости. Российские противоракеты доставали один за другим вражеские аппараты с генераторами и с боевыми зарядами. Но их было очень много, и подлетали они с разных направлений. В общем, оборона России оказалась не готова к сюрпризу американских военных инженеров. Но был еще один очень важный момент – тактика. Тактика ракетных обстрелов, которой прежде у американцев не наблюдалось. Она заключалась в том, что крылатые ракеты летели к целям не очередью, а массивом. В прежних войнах – в Ираке, в Югославии, в Ливии, в Сирии – один и тот же условный квадрат «Тамагавки» пересекали поочередно с некоторым интервалом, то есть в той же последовательности, в какой они покидали пусковые установки. А новая тактика атаки заключалась в том, что очередь ракет входила в районы, контролируемые средствами противовоздушной обороны, практически одновременно, двигаясь плотным роем. То бишь первая в очереди ракета делала после запуска крюк в несколько десятков верст, чтобы последний снаряд очереди мог ее нагнать на определенном участке пути, и весь залповый набор прорывался к цели единой группой. Томогавки, запускаемые из самолетов, тоже программировались так, чтобы атака происходила массивом. При этом крылатые снаряды были отдалены друг от друга достаточно, чтобы противоракеты не могли поразить сразу несколько целей. Элементы массивов маневрировали, что приводило к зацикливанию режима поиска в блоках самонаведения российских противоракет и неэффективной детонации. Носители с генераторами помех, летящие позади или впереди массивов, а то и внутри них, усугубляли проблемы противовоздушных расчетов. Зачастую массив было легче обнаружить, чем очередь одиночных ракет, но поражать группы из 10-20 томагавков оказалось сложнее. Хваленые С-300 и С-400 не справлялись. Их расчеты то и дело допускали ошибки в определении количества атакующих объектов. Они редко и вовсе не могли правильно классифицировать низколетящие цели. Волны атак примерно за час продвинулись с запада и с востока до 500 километров вглубь России. Огромная часть страны погрузилась во мрак, так как удары наносились по электростанциям, узлам распределения высоковольтного напряжения, топливным складам. Из военной инфраструктуры первым делом выбивались объекты ПВО, базы межконтинентальных баллистических ракет, базы морских носителей атомного оружия, крупные аэродромы. Очень сильные потери с первых же минут понес Тихоокеанский флот. Многие надводные корабли и подводные лодки были под контролем средств наблюдения противника, и они сразу подверглись нападению. Надводные корабли обстреливались как с воздуха, так и с воды, или окружались судами врага. Экипажам предлагалось сдаться. Удар межконтинентальными ракетами по столице был не очень сильным, не более двух десятков баллистических блоков. Они были сравнительно легко обезврежены мощнейшими оборонительными редутами. Однако коридоры, пробиваемые крылатами и обычными авиационными ракетами, постепенно подходили к Москве. Когда они вплотную приблизились к столице, средства ПРО некоторое время справлялись. Эшелонированная оборона позволила бы отразить и значительно более массированное нападение низколетящими объектами. Поэтому даже применение секретных генераторов в помех не помогло врагу на начальном этапе. Однако вскоре сказались потери в спутниковой группировке, потери РЛС дальнего обнаружения и нарушение связь между объектами военной инфраструктуры.